Прочитав написанное Рудином обязательство, Андросов положил его в стол и, чуть заметной улыбкой, сказал, «Теперь и вы в моих руках». Рудин удивленно поднял брови. «Почему я?» «Ведь вы, Андросов, не у меня в руках, вы в руках своих собственных». Андросов сообщил Рудину, что в самое ближайшее время с ним будет говорить кто-нибудь из большого начальства. «Будьте осторожны, тут работают не дураки», — тихо сказал он пока все идет нормально. На Но присутствовавшего здесь в прошлый раз личного референта начальника Сатурна Зомбаха вы произвели хорошее впечатление. Зима совсем не радовала полковника Зомбаха. Если до этого зимние холода были для него не больше, чем одним из аргументов в разговорах о положении и перспективах Центрального фронта, то теперь зима стала его личным бытом. Первый же зимний день Он, пока дошел от квартиры до Сатурна, набрал полные ботинки снега. Пришлось в кабинете переобуваться, посылать домой солдата за сухими носками. И он отдал приказ, чтобы каждое утро расчищали от снега всю улицу, на которой находился Сатурн и жилые дома его сотрудников. Вчера Зомбах хотел съездить в Оршу, где после совещания, проведенного начальником штаба, находился командующий 4-й армии фельдмаршал фон Клюге, о котором говорили, что ключи от Москвы у него в кармане. Шофер сказал, что он вам Мерседес и Воршу не проедешь, вся дорога занесена, нужны цепи для колес, а их до сих пор не прислали. Комендант Сатурна предложил воспользоваться гусеничным тягачом, зомбах Зомбх отказался. Ему почему-то показалось унизительным прибыть к фельдмаршалу Клюге на тягаче. К счастью, сегодня выяснилось, что Клюге сам приехал сюда проверить один из своих штабов. Зомбах позвонил ему и попросил уделить тридцать минут по очень важному вопросу. И в ответ услышал: Очень рад буду видеть вас, полковник, сейчас же. Положив трубку, Зомбах долго думал, чем объяснить такую поспешную любезность Клюге. Уже подъезжая к особняку, в котором остановился фельдмаршал, Зомбах продолжал думать об этом но никакого объяснения так и не нашел. У особняка стояло несколько кольковых машин. В вестибюле толпились офицеры разных рангов. Дежурный провел Зомбаха к адъютанту Клюге. Тот, узнав, с кем имеет дело, тотчас прошел за массивную дверь. Спустя минуту он вернулся и, вытянувшись перед Зомбахом, сказал, — Командующий просит извинения, он примет вас через три минуты. Спустя две минуты из кабинета Клюги вышли несколько офицеров. Выходя, они с любопытством посматривали на Зомбаха. Наверное, было любопытно, из-за кого это командующий так спешно всех выпроводил. Клюги вышел навстречу Зомбаху с протянутой рукой. — Добрый день, полковник! — Рад вас видеть! Садитесь! Вот сигары, сигареты! — Спасибо! — Зомбах выдвил на своем каменном лице улыбку. — Я запланировал себе долгую жизнь! и не курю. А я плюнул на все и дымлю, как фабрика, рассмеялся Клюги. Один мой полковник подбросил мне утешительную формулу. Он сказал На войне, если не курить, надо пить, а я как раз из ваших соображений не пью. Клюги посмотрел на часы Я слушаю вас, полковник. У нас произошел конфликт со здешним начальством СД, начал Зомбах, вдруг не предупредив нас. Они ликвидировали находившиеся в пяти километрах отсюда на военнопленных, из которого мы черпали необходимые нам кадры. «Что значит ликвидировали?» — спросил Клюги. «Просто погрузили всех пленных в вышелон и вывезли куда-то на запад».